и все-таки он не пойдет к ней, чтобы сообщить радостную новость. Это было бы слишком дешевым торжеством. Это было бы признанием того, насколько он в ней нуждается, а он должен быть с ней осторожен. Он не смеет давать себе воли, у него есть желания, с которыми она не хочет считаться. Показать ей свою огромную жажду, значит показать свою подчиненность все же ему стоит огромных усилий не пойти к ней. Он обладал бесчисленными женщинами, он маложав, в нем есть что-то особенное, он силен и элегантен, ему сопутствуют слава и успех, женщины бегают за ним. Но лишь с того времени, как он знает Дориан, он знает, что такое любовь и что такое желание, и все стихи песни-песней — получают ныне свой смысл только через нее. Ее кожа благоухает, как сандаловое дерево. Ее дыхание, доносящееся из выпуклого жадного рта, подобно воздуху галилейской весны. Мало существует женщин, которых он способен любить дольше, чем продолжается физическая близость с ними. От всех женщин в мире – Мог бы он отказаться, но он не представляет себе жизни без женщины по имени Дориан. Они одно целое. Она — его жена, созданная из ребра его, и она это чувствует. Чем только она не пожертвовала ради него. Сейчас же после свадьбы он был вынужден с ней расстаться, чтобы в свите наследного принца отправиться под стены Иерусалима и видеть падение города. А как мужественно она держалась, когда он, наконец, вернулся лишь для того, чтобы снова отослать ее. Никогда не забудет он, как она молча стояла тогда перед ним. Легко и чисто поднимались над крутой детской шеей очертания длинной узкой головы с большим ртом. Она смотрела на него в упор глазами цвета морской воды, постепенно темневшими. Он видел ее кожу. Он знал, что эта кожа сладостна, шелковиста и очень холодна. В ней была вся сладость мира. В этой его жене Дориан, которая без конца ждала его, и вот он вернулся. И она стояла перед ним, и была вся желание. Но он помнил о своей книге. Этой проклятой книге, ради которой столько взял на себя если бы он не стал писать ее сейчас же, она исчезла бы из его памяти навеки. Он должен был сказать об этом Дориан, он должен был отослать ее. А она стояла перед ним, слушала его, не удерживала, не возразила ни единого слова. Она даже не сказала ему, что пока он был под Иерусалимом, она родила ему сына. Теперешняя Дориан была совсем иная, чем та. За 15 месяцев, что он писал свою книгу, эту благословенную, проклятую книгу, она снова превратилась в насмешливую, высокомерную Дориан былых лет, в александрийскую девушку, холодную и любопытную, начиненную легковесными образами греческих басен. Такой пришла она к нему когда он, закончив свою книгу, снова призвал ее. Она стала несговорчивой, придирчивой. Теперь, — заявила она, — когда введен постыдный налог на евреев, она отменила свой переход в иудейство и вовсе не намерена подвергнуть маленького Павла обрезанию. Между ними разгорелся бурный спор. Он не хотел допустить, чтобы его сына воспитывали как грека, чтобы его сын оставался вне общины избранных, верующих в единого Бога. Но его брак, как брак полноправного римского гражданина с женщиной, не имеющей права римского гражданства, считался только наполовину законным. Павел подлежал опеке матери, считался египетским греком так же, как и она. Без ее согласия Иосиф не мог сделать его евреем, Было бы нетрудно добиться узаконения брака, благодаря чему мальчик тоже был бы причислен к знати второго ранга, как и отец. Сколько раз он уговаривал Дориан согласиться на это. Он все подготовит. Ей придется только один раз пойти в суд. Но Дориан отказывалась. Тогда в Александрии она требовала, чтобы он добился права римского гражданства. Она поставила условиям их брака, чтобы он совершил невозможное и в 10 дней стал римским гражданином. А теперь она предпочитала остаться неполноправной гражданкой, только бы мальчик и дальше находился под ее опекой и не сделался евреем.